Марина Дмитриева «Золотая рыбка». Аннотация. Евгению очень повезло с соседкой сверху. Она затопила его квартиру, постоянно падает, все разбивает, слишком много болтает. Благодаря ей он постоянно чувствует себя идиотом. Но самое прекрасное, вы представляете, соседка хочет его на себе женить. Впрочем, как посмотреть? возможно со временем идеи жене понравится ведь эта безрассудная блондиночка чертовски хороша собой весела и умеет создавать ощущение праздника содержит нецензурную брань